у борта в тот же вечер вскоре после захода солнца мы увидели землю и шхуна легла в дрейфмонгомери сказал что он прибыл за дальностью расстояния нельзя было ничего разобрать остров показался мне просто невысоким темно синим клочком земли на смутном голубовато сером фоне